достали из погреба тушу, человеческую тушу, нижнюю половину высосанного человека. Удивительное дело, парка делал это тысячи раз. Никогда у него не вызывало это эмоций. А вот сегодня он смотрел на эту тушу и думал, что это вообще-то человек. Точно такой же, как сам парка, но раньше он этого странным образом не замечал, просто не воспринимал крестьян за стенами и скотину в подвале как людей. Может, это граф на него слегка воздействовал, чтобы парка не терзался угрозами совести и спокойно выполнял обязанности? Или это он сам 20 лет считал себя не человеком, а чем-то вроде недовампира переходной формой? А теперь выяснилось, что вампиром ему не бывать. Он человек и человеком умрёт. Что ж, этому мертвецу уже ничем не помочь, но последнюю службу он сослужить ещё может. Парка сделал множество надрезов и стал начинять мясо серебряной стружкой, как буженину чесночными дольками. Это ещё одна тайна вампиров. серебра. Они боятся больше всего на свете, сильнее, чем осины, сильнее, чем солнце. Поэтому в империи крови его очень мало в избежание, так сказать. Но оно не запрещено. Если бы вампиры официально запретили серебро, это вызвало бы подозрение. Поэтому в стране всё-таки встречаются серебряные монеты и украшения. В конце концов, вампиры не гибнут при виде серебра или от прикосновения. Чтобы их убить, нужен серебряный нож или стрела. Барка слышал, что некоторые вампиры даже сами имеют такое оружие, тайком, конечно. Клановые войны случаются нередко. Вампиры, конечно, все друг другу родня, но им бывает тесновато, да и скучновато тоже. Так что развлекаются они интригами, сварами, иногда бойней, бесящиеся с жиру выродки. Странно, раньше Парько не думал об этом такими словами. Он воспринимал вампиров как высших существ, а их войны как благородные клановые конфликты. Что же, и правда граф слегка промывал ему мозги? Или он просто такой лицемер? что крутанулся в противоположную сторону, как только его перестало манить бессмертие. Нет, всяко граф Сволочь, старая мёртвая сволочь, парка с удовольствием убил бы его снова, будь такая возможность. Он положил мясо в кормушку и заиграл на флейте, созывая упырей. Те знали эту мелодию и сразу полезли изо всех щелей. ползли на четвереньках, как собаки, спускались по стенам, спрыгивали с деревьев. У них повсюду укрытие, солнечный свет им тоже не нравится. Один упорёнок вообще полз по потолку. На этого паренька посмотрел с каким-то новым чувством. Это же было дитя, ребёнок лет 7-8, а сейчас это полуразложившийся труп. с остатками светлых волос. Вампиры всегда выбирают самых хорошеньких и симпатичных. Упыри жрали с жадностью, как обычно, рвали плоть, дрались друг с другом за самые лакомые кусочки. Оттолкнутый взрослыми, уперёнок каким-то образом ухватил кишку и стал раскручивать, тянуть на себя. Парка стоял в дверях, готовый тут же их захлопнуть. задвинуть засов. Прежде он никогда не боялся упырей, но прежде граф был жив. Он ограничивал этих вечно голодных бестий, не позволял нападать на прислужника. Но теперь, ему кажется, или они поглядывают на него как-то иначе. Мёртвые глаза упырей ничего не выражали, но вести себя они стали чуточку по-другому. Они же не скалятся, не рычат. Если упырь хочет тебя сожрать, он просто молча набрасывается, так же, как хищные звери. Пока что упыри заняты кормом. Да и чары графа, видимо, ещё не совсем рассеялись. Но вот один заволновался, доел свой кусок, попытался отнять у других ещё что-нибудь, но осталось слишком мало. Упырь повернулся к парке, глянул на него блёклыми глазами и как-то нелепо задёргался, забился, издал сдавленный хрип и стал рвать себе живот. Парка приготовил много серебряных стружки и начинил каждый клочок. Но всё равно, кому-то досталось больше, кому-то меньше, они и сдохли не одновременно. о сумевший урвать только часть кишки у Перионак вообще остался жив. Теперь он бегал на четвереньках среди скрюченных трупов и нюхал, нюхал. Парка поднял лук, хорошенько прицелился. Уперионак наконец перестал метаться, повернулся к нему и посмотрел большими невидными глазами, мёртвыми глазами. Парка вдруг его вспомнил. Лед 15 назад. Точно. Он был ещё совсем молод, сопровождал графа в дневной поездке по окрестностям. Старый вампир увидел через околоченное стёкла играющих детей. Те пускали в ручье кораблики. Один кудрявый мальчишка радостно бежал к двум другим, нёс особенно большой и красивый кораблик. Какое прелестное дитям. Снова прозвучало в голове: "Поймай-ка мне его, Парка". Парка спустил тетиву, стрела с серебряным наконечником вошла точно в горло. Упыри, твари опасные, но очень глупые. Даже дикие животные умнее их. Убедившись, что все сдохли, Парка пересчитал тела и отволок на задний двор. Сгорели они быстро. Уже вечерело. Нужно приготовиться, могут появиться новые гости. Спрятать все улики и отрепетировать, как следует, свою ложь. Их не должно насторожить отсутствие хозяина. Ничего сложного в этом нет. Граф неоднократно покидал своё обиталище, то один, а то и вместе с графинейми, то отправлялся в романтические поездки, то подолгу охотился. А то улетал в сказар, ко двору кровавого князя. В этих случаях хозяйство оставалось на парке. Всё равно плата с гостей не берётся. Всякий вампир обязан давать кров другому вампиру. Так что ни первый, ни второй, ни третий гости ничего не заподозрили. Парка развлекал их музицированием, подал холодные закуски. С сожалением сказал что скотина подцепила какую-то хворь, заменить ее не успели, и граф заранее просил принести извинения. Двое из гостей отнеслись к этому спокойно. Вампирам не обязательно есть каждую ночь. Они без проблем могут поститься до 10-12 суток. Но третий был с долгой дороги и сильно проголодался. Ужасно возмутившись, Он смерил парку недобрым взглядом и заявил, что слетает по охотиться сам, пока не рассвело. Многощедрие графа Энивекле его сильно разочаровало. Парка облегчённо выдохнул. Он ужасно боялся, что голодный гость пожелает перекусить им самим. Но этот страх был даже полезен. Он хорошо скрыл ложь. Все гости подумали, что он просто боится за собственную жизнь, сообщая неприятную новость. К счастью, вкушать от чужих прислужников не принято, это как чужого кота пнуть. В гости тебя после этого точно не позовут. Кому такое понравится? К следующему полдню все трое гостей были мертвы и развеяны над рекой. Среди них Не было графов или хотя бы баронов, и такие радикальные меры не требовались, но Парько решил перестраховаться. А закончив с этим, он нерешительно спустился в подвал, к скоту, не кормленному со вчерашнего утра. Шум он услышал еще издали. Обычно пленники сидели тихо и почти не шевелились, покорно ели. Покорно справляли нужду. Много спали, периодически парька их мыл, чтобы графу не вдыхать амбре нечистот. Но теперь с них спало прежнее оцепенение, и с замка ушла сила владычества. Люди не сразу, но пришли в себя и осознали, где находятся. Теперь они гомонили, плакали, пытались выбраться. Кто-то тряс решётку, кто-то пытался выворотить её из каменной кладки. Парк как следует обмыслил, что им скажет. И теперь, спустившись, он постучал в стену и окликнул: "Мир вам, прихвостень!" ахнула какая-то женщина. "Это прихвостень?" Они все сразу замолчали и уставились на Парку с тихим ужасом. Их разделяли толстые решётки, Мужчины прижимали к себе женщин и детей. Это вы тоже очнулись? Да? неловко спросил паренька, почёсывая в затылке. Тоже? спросил белобрысый старик. Он был тут такой единственный. В основном вампиры питаются молодёжью, юношами и девушками, реже детьми и людьми среднего возраста, но иногда у них Бывает настроение вкусить выдержанной крови. Как человеку иногда хочется сушёной рыбы или вяленого мяса. Ты парень, кто будешь? спросил старик. Гравский прислужник? Был, сказал паря, перебирая ключи. Помер граф. Я я очухался. Помер? Раздались шапотки. Вампир, помер. Помер? Помер? И женки, и гости. А у меня в голове сразу это взяло и прояснилось. У вас тоже? Да. На самом деле, парка не был уверен, что был под воздействием, но он предпочитал думать, что говорит сейчас правду, тем более, что некоторые изменения он и вправду почувствовал. А как же это они померли-то? спросила женщина, которую он выпустил первой. Она уже шагнула была к выходу, но в нерешительности остановилась. «А упыри?» – вспомнил еще кто-то. «Упыри-то во дворе?» «И упыри померли?» – рассеянно ответил Парько. «Все померли? Я один остался. Теперь вот вас выпускаю». «Спасибо!» – выходя наружу, буркнул старик. «А как же это они померли-то все разом? Скажи-ка, прихвостень!» «Да я их и грохнул. Всех!» Воцарилась тишина. Пленники смотрели на него в изумлении. Они не верили. Парка понял, что ему не верят. Вампиры любят иногда поиздеваться над живыми, дать ложную надежду, а потом насладиться их ужасом. Кажется, когда Парка был ещё ребёнком, граф устраивал такие охоты, потому что ему как-то прискучило. Может, убьём его? Вдруг сказал кто-то. Он же прихвостень. Парка резко шагнул назад, сжимая длинный кинжал. Он не боялся пленных. Те годами сидели в подвале, питались одной кашей, мало двигались и страдали от малокровия. Если что, он от них легко убежит. Они все мертвы, сказал он терпеливо. Уже второй день. Если хотите, сходите, посмотрите на саркофаги. Сейчас день «А они пустые!» «И что? Может, они улетели куда?» «А вам-то какая разница?» Пожал плечами Парько. «Даже если так! Клетки открыты, ворота открыты, вы свободны. Хуже вам может стать? На той стороне реки у вампиров власти нету!» «У вампиров власть везде! Куда они могут долететь?» Мрачно сказал один из мужчин. «Сейчас полдень!» У вас есть время до вечера, чтобы уйти как можно дальше. Но за вами никто не полетит. Граф мёртв, и об этом никто не знает. Пока что. Пленники колебались недолго. Они поверили, что парько тоже был под чарами владычества. Он накормил их досыта, дал новую одежду, дал припасы и оружие, позволил брать из замка всё, что захочется. Вообще-то Некоторые даже и не захотели уходить. Они решили, что раз уж граф мёртв, теперь они тут хозяева. Замок-то в их распоряжении, а припасов в нём хватит надолго. Но парка напомнил, что этот замок своего рода приграничная гостиница. С закатом явятся новые вампиры. Лучше уйти как можно дальше, пока светит солнце. Хотите Идите обратно в свои деревни, сказал он. Хотите, ищите лучшей доли за рекой. Но тут вам делать нечего, тут останусь только я. Говоря это, он черкал ножом, затачивая очередной кол. К сожалению, они одноразовые. Вынимать из ран их нельзя. А син в лесу немного, вампиры их не слишком жалуют. Пленники не отрывали от колов взглядов. Парка так и не сказал, как же померли вампиры. Но это и без того понемногу до всех дошло. К счастью, никто не спросил, почему он их убил, если сам тоже был под чарами. Не сопоставили, слишком отупели от долгого сидения в подвале или просто решили не задавать лишних вопросов. Больно ушло вка. Парка орудовал ножом. Вскоре Заму капустила окончательно. Пленники разделились на три группы. Самая большая двинулась на юго-восток, к реке. Две другие к ближайшим деревням. Парка их предупредил, чтобы не болтали лишнего, но намного не рассчитывал. Слухи поползут очень быстро, или всё-таки не очень. Парка постарался им втолковать, что пока граф мёртв, а нового нет. В его землях можно жить спокойно, но как только о его смерти узнают, страшно представить, что вампиры сделают со стариком и парой мужиков постарше. Он ещё поговорил отдельно, попытался убедить сняться с места и уходить тоже за реку, с всеми деревнями, а то ведь вырежут. Вампиры не будут разбираться, да и не поверят. что один единственный прислужник убил аж девятерых из них. Скорее уж заподозрит новое восстание. Парка не знал, прислушиваются ли к нему бегляцы. Оставшийся в замке один, теперь уже действительно один. Он стал готовиться к новому приёму гостей. Ими стала молодая супружеская пара, самые обычные вампиры из младших поколений. Причём в отличие от того же графа и его графини, эта пара не состояла из обратителя и обращённого, просто два вампира из разных кланов, сошедшихся в подобии брака. Парик почти до рассвета вёл с ними светскую беседу, скормил ту же самую ложь о Мории среди скотины, снова извинился, что графа нет дома, и предложил холодные закуски. Вампиры не пьют вино и другие напитки, так что в ледяном погребе хранились бутыли с кровью. Эти двое возвращались из свадебного путешествия, летали на юг в дикие земли, развлекались там в людских королевствах, радовались своей вечной жизни. Утром парька убил обоих и сжег на заднем дворе. Рано или поздно смерть графа обнаружат. Когда тот не явится на очередной бал или когда снова наведается близкая родня. Да и крововыкнясь ходят такие слухи, может услышать любовой своего потомства на любом расстоянии. Но когда смерть графа обнаружат, когда узнают, кто его убил, жизнь парки не будет стоить ломаного медика. Ему не простят. На него объявят охоту. И как бы далеко он не убежал, его отыщут. А следовательно, нет особой разницы, где ему находиться в замке, он как в родном доме. Тут он знает каждый кирпич. Рано или поздно его убьют. Но до тех пор он прикончит столько кровососов, сколько сумеет. Итак, потянулось время. Не столь уж и много изменилось в жизни парки. Днём Он по-прежнему готовился к приходу гостей, а ночами изображал радушного хозяина. С утра убивал двух-трёх вампиров, тщательно их сжигал и ходил к реке развеять прах. Точил колья, выискивал повсюду серебро. Окрестные деревни постепенно пустели. К парку так и прислушались, но пока крестьяне ещё оставались, парка выменивал у них монеты. на вещи из замка, а старый кузнец сварил ему отличный длинный кинжал. Сверху серебряный, а внутри железный, наконечники для стрел парка научился делать и сам. "Рисковой ты, парка", сказал ему старик Лекриат, когда собрался уходить с роднёй за реку. "Сарви голова, пошли с нами-то. Меня будут искать", отказался парка. И когда меня найдут, лучше, чтоб только меня. Ну прощай тогда. И ты это знай, я тебя бесконечно уважаю. Мы все в хате моей, что осталось, бери, коли нужно. Закончилась весна, наступило лето. Смерть графа всё ещё не обнаружили, хотя вампиров на счету парки перевалило за сотню. В деревне Близамка полностью опустели, и теперь он, с почти чистой совестью, говорил гостям, что в округе свирествует мор. Постепенно он всё больше наглел. Ему уже не хотелось тратить время на обхаживание кровососов. Когда вампир являлся один и не из могучих, парко просто усаживал его за стол, говорил, что граф сейчас присоединится. и перерезал горло кинжалом. На старых и опытных вампиров он так не покушался, умел отличать. Этих он попрежнему не трогал, пока крепко не уснут. Хотя и молодые иногда чувствовали опасность. Один раз паренька едва не погиб. Сказал, что сейчас приведёт графа, как делал уже несколько раз. И вампир вдруг переместился к нему, обратился в туман, проявился прямо перед парькой и схватил за руку. — Я чувствую ложь! — прошипел он. — Что у тебя на поясе? Нож? Он откинул полу кафтана и уставился на серебряный кинжал. Хватка усилилась. Сейчас сломает запястье. — Ага, нож! — сказал парька, ударяя второй рукой. На той был браслет. Сам медный. а внутри длинный серебряный шип. Парька выкинул его одним движением, ударил точно в ухо, и вампир упал мертвым. Серебро самое лучшее, а синовый кол еще попробуй воткни, да и не убивает он полностью, все равно потом сжигать придется. А серебра хватает самого по себе, даже самой малости хватает, лишь бы ударить удачно. а ударить удачно. Паркер всегда умел. Хорошо, что других гостей в эту ночь не случилось. Вообще, с приходом лета они стали являться реже. Вампиры предпочитают долгие ночи, так что путешествуют больше зимой. Возможно, Паркер стоило уйти тем же утром, но он стал слишком дерзким, начал играть со смертью. Слишком привык к мысли Что каждый прожитый им день, этот день украденный у роковой судьбы, что он всё равно обречён, вампира всё равно его казнят, так какая разница, обвинят ли его в убийстве одного вампира или сотни, тысячи, миллиона? Не, занесло что-то. Их столько во всей империи крови нет. А спустя ещё поллуны к воротам замка подъехала карета Гроб. Скузил спрыгнул огромный прислужник с серой кожей, и паря поморщился. Он не любил убивать прислужников. "Овы, обойтись без этого не удавалось". Те яростно защищали своих хозяев. Видимо, они действительно все под чарами или нет? Он помнил своё страстное желание стать одним из господ. И поначалу он ведь убивал первыми вампиров. Но прислужники, прислужники не приходили в себя, они страшно злились на Парьку или пугались, пытались убежать. Парька не мог дать им уйти, они бы привели других, и эти вампиры уже знали бы, что их ждет. Трупы, трупы, трупы, трупы. Каждый день Парька привык к ним и не слишком взволновался при виде очередной кареты. Но из неё вышел барон, кажется, вампир с холодным цепким взглядом. Он прошёл прямо под солнцем, его кожа тлела и дымилась, но он будто ничего не замечал. Крепкий орешек, не такой, как граф Эневекле и другие расслабленные господа. Они слишком привыкли к кробости живых, к своему безграничному могуществу. Им просто не приходило в голову, что какой-то человек может на них нападать. Не толпой, в яростном безумии, как иногда все-таки случается, а в одиночку, спокойно и хитро. — А графа нет дома, — сказал парька, кланяясь в дверях. — Проходите скорей, господин, солнце же! — Я не спешу, — сказал вампир, входя в прохладный сумрак. — Где же твой граф? Да вот, ищщёт он, растерянно сказал парик, сам не знаю, по луны уже не появлялся. Что-то заставило его изменить легенду, каким-то звериным чутьём он почувствовал, что обычное воронё не прокатит, и хозяйке тоже, добавил он: "А вы проходите, проходите, располагайтесь. Я сейчас". Вампир шёл медленно и плавно. Бут парил над полом. Его кожа с тихим шуршанием зарастала, ожоги быстро исчезали, а взгляд был такой уж цепкий, такой внимательный. Пожалуй, это не барон, возможно, граф. Не чувствую в замке живых, сказал вампир. Только ты, мой прислужник и крысы. Чем граф кормится? Только охотой. Да, он предпочитает охоту, торопливо заверил Парка. Особенно в некоторых порах. У нас тут странные дела творятся, господин. Поподробнее, лакей, милей вампир. Может, подать холодных закусок? предложил Парка, косясь на прислужника. Прислужник тоже вызывал у него опасения. Он никогда раньше не видел таких ярзил, но сразу понял, кто перед ним. тролль говорят они живут где-то на севере а ещё говорят что они могут голыми руками разорвать человека на части что смотришь рыкнул прислужник неси свои закуски не надо остановил парень вампир я не голоден я горлождён довольно дерзко сказал прислужник угомонись чуть дёрнул рукой вампир И троль опустил голову, то ли барон, то ли граф, опустился в кресло, сцепил пальцы в замок и обратил взор к парке. "Рассказывай, лакей", велел он. "Что у вас здесь происходит?" Мысли парки заметались. Похоже, вот оно, то, чего он боялся. Из казара явился дознаватель. Кто-то наконец-то заметил, что в этих краях пропадают вампиры. А потом он заставил себя успокоиться, тоже сел в кресло, поворошил угли в камине, пылающем среди летнего дня, и неспешно стал излагать свою легенду. Говорил он так убедительно, что аж сам верил в свои слова. "Ужасы какие-то у нас творятся", сокрушённо произнёс он. "Сначала мор по деревням прокатился, вся скотина передохла, и не только двуногая" Но и четверонога сами проверьте, господин. Опустели деревня-то. Кто выжил, те прочь побежали, кто куда. Иные даже за реку, хоть и запрещено. Граф их отлавливал до да бестолку. А когда мор начался, осведомился дознаватель, как проявляется? Нарывы на коже, без раздумий ответил парка. Как в Валдери, несколько дней горит человек, И помирает. Граф следил, чтобы на другие земли не перекинулось. Да я уж не знаю, вышло ли. Думаю, из соседей кто. И напакостил. Оно, сами знаете, как обычно-то бывает. Знаю. Дальше. А что дальше? Поллуны назад граф полетел куда-то с графинями вместе. Да так и не вернулся. Говорил, что-нибудь перед отлетом. сказал, что вроде понял, кто ему пакостит, хочет проверить, и в какую же сторону он полетел. Ух, да я и не знаю, господин, почесал в затылке парка. Он же туманом обернулся, и графини с ним мне велено было гостей встречать в его отсутствие. Я то и делаю. Он старательно прикидывался недалёким деревенским мужичонкой. С его толстощёкой, простецкой рожей получалось убедительно. Он заламывал руки, в отчаянии глядел на дознавателя, даже позволил пальцам задрожать. Что ж мне делать-то теперь, господин? жалобно спросил он. Получается, граф Аневекле, хозяин мой, помер? А он же меня обратить обещался. Трол локей извительно хмыкнул. Дознаватель впился в парку пристальным взглядом, явно прислушивался к биению сердца. "Много гостей-то у тебя было?" наконец спросил он. "Вот знаете, сейчас совсем немного, в прошлых годах больше было. Будто забыли наш замок стороной обходить стали. Может, мор, тому виной? Может и мор." задумчиво сказал дознаватель. «А ты сам не болел, получается?» «Повезло, видать. Хотя я не больно-то с деревенскими общаюсь. А как скотина начала хворать, так я графу-то и сказал. Так он повелел мне к ним не спускаться. Сам пошел, да и...» «Хватит!» – прервал его дознаватель. «Красиво стелишь, скот!» «Я почти поверил!» «Где я прокололся?» – хмыкнул парька... Незаметно опуская руку за кресло, то, что ты описал, оспа или бубонная чума. И если бы люди бежали в соседние волости, мор бы вспыхнул и там. А я был в соседних волостях, и нигде больше никто не болел. И я знал, они векле. Он бы никогда не взял Асю на клановые разборки. Мур его праху, вздохнул парка. Хорош был у меня хозяин, хоть и поганый кровосос. И он дёрнул шнур. Портьеры рухнули разом, из распахнутых настежь окон хлынул солнечный свет. Вампир зашипел от неожиданной боли, а сам парка выпал из кресла и перекатился в сторону. Мигом спустя по сиденью ударил тролль. Он всё это время осторожно перемещался к нему. Опакадзнователь кривился и морщился, пока выпрямлялся тролль, Барка ринулся к ближайшему окну и выпрыгнул наружу, на свет, на солнце. Солнечный свет переоценивают и наи считают, что вампиры под ним мгновенно сгорают. Это не так. У молодых кожа действительно пылает, будто факелом тычут, но они от этого не дохнут, им просто больно. "Крава вы князь?" говорят вообще, ходит под солнцем и только почёсывается. Так что Парка не удивился, когда дознаватель выскочил следом, перемахнул перила и побежал по крыше, дымясь и шкварча. К счастью, на солнце вампиры хотя бы теряют часть сил. В туман дознаватель превратиться не мог. "Тебе не сбежать, бурдьюк!" крикнул тот, поднимаясь в воздух. Но летают они под солнцем тоже медленней, так что Парка лишь извлёк из ножен кинжал. Если вампир ринулся с той стороны, то надо встретить вот здесь. Со звоном разбилось другое окно, и на крышу вылез тролль. В полтора раза выше Парки, с шишковатыми ручищами и огромным носом, он неуклюже затопал по черепице. Тролль Тоже под солнцем не дохнут. Крестьяне думают, что они в камень днем превращаются. Не, они на ярком свету просто видят плохо. Вон этот, как щурится, будто прямо в лицо фонарь сунули. По мозгам ударило вампирским колдовством. Дознаватель применил владычество, и парька зашатался. Замер точно кукла, выронил кинжал и распахнул рот. «Да, господин», – пробормотал он вяло. Дознаватель приземлился рядом. Уверенно шагнул к нему, обнажая игольчатые клыки. «Какой шустрый скот!» – с легким даже восхищением произнес вампир. «Это ты убивал бессмертных?» «Да». «Сколько всего?» «Не помню. Сто пятьдесят». «Сто пятьдесят?» Дознаватель посчитал бы, что ему опять лгут, но сейчас бурдюк под чарами владычества, да и к чему ему лгать, во вред себе. — Пожалуй, я тебя не казню, — сказал дознаватель, берясь за воротник парки. — Ты примешь дар. Такие нам нужны. Гордись, Скотт. — Тебя обратит сам князь Эрмет. — Не, спасибо. — Спасибо. Вдруг сказал парка. Его взгляд стал осмысленным, а руки резко соданули вперёд. Из обоих рукавов вылетели скрытые клинки, длинные ножи, спрятанные на запястьях. Парка не один день изобретал, как их там получше закрепить. И оба ножа вошли до знавателю в грудь. Князь умирал дольше, чем обычные вампиры. Пытался слезть с клинков, трясясь. тянулся к парке клыками. Селище в нём оставалось чудовищное, и бывший прислужник понял, что сейчас не выдержит, сломается под напором. Хорошо хоть вампир давил только грубой силой. Владычество его серебро лишило. В голове парки прояснилось. Жаль, толку от этого сейчас нет. А тут подошёл ещё и тролль. Всё. Конец. Сейчас поморгу, рыкнул Вярзила. И Иван взил серебряный кинжал в спину вампира. Пока они вдвоём сжигали тело дознавателя, парик сказал: "Ты первый прислужник, который обернулся против хозяина". "Я не слурга", проворчал тролль. "Я раб". "Но борща нет. А как тебя зовут?" "Бозгод. Пойдёшь со мной?" «Босгод, я, наверное, ухожу за реку из Империи. Меня будут искать. И тебя тоже?» Тролль немного подумал, потом кивнул. Два года спустя. Онежка бежала по лесу. Сзади слышался хохот у люлюканье. В кронах деревьев, под корнями, в пало листве, шепотки и хихиканье. Девушка была в ужасе. Она уже понимала, что сегодня умрёт, но смириться с этим не могла и продолжала бежать в темноту, в ночь. Не знала даже, что впереди не видела толком дороги, но остановиться было ещё страшнее. Вампиры упали прямо с неба, выросли из ниоткуда, сразу двое. Один схватил Анежку за плечо, Второй рванул платье. «Ах-ха-ха! Люблю сочетать завтрак с променадами!» Глумливо сказал один. О них давно уже ходили слухи. Жить рядом с империей крови – ужас ужасный. Все время прилетают оттуда твари, не знаешь уж, куда податься. Встретить можно везде, в любой момент. И хорошо, если просто проснешься с ранками на шее. Значит, приходил и поел, но не убил, не похитил. А бывает вот как с ней. Когда просто ловят после заката и гоняют, когда хотят ещё и поиграться, поглумиться. Анешка крепко зажмурилась, желая только, чтобы всё поскорее закончилось. Сейчас клыки вонзятся в шею. Что-то свиснуло. Хватка на плече ослабла. Онежка открыла глаза и увидела, что вампир падает. Из груди у него высунулась стрела, мерцающая серебром в лунном свете. Второй вампир отбросил Онежку, поднялся в воздух, начал превращаться в туман, но его полоснула по шее семихвостая плеть с ёжиками на концах. Каждый врезался в кожу, и тварь закричала от боли. плетью. Орудовал невысокий коренастый дядька с простецким лицом и густыми бакенбардами. Да так умело, словно всю жизнь убивал нежить. В другой руке у него появился длинный кинжал. Он как-то удивительно быстро переместился к вампиру и пронзил ему сердце. Из зарослей выступил серокожий тролль с огромным луком. Он вырвал стрелу из вампира и стал чистить от чёрной крови? жива, спросил дядька. Ну и хорошо. Он посмотрел на остатки вампиров, цокнул языком и молвил: "Братья Ардизеле, да, надо скорее сжечь. Кликни матьку с Сашкой". Эй! пробасил тролль, приставив ладони к арту. Через пару минут появились паренёк с девчонкой, совсем молодые. Почти подростки. Они принесли мешки и принялись спора запихивать в них трупы. «Спасибо вам», – прошептала Онежка, сидя на тропе и с каким-то удивлением глядя на охотников. «Не за что, милая», – ответил дядька. «Не ходи больше одна по ночам. Они здесь уже как дома». «А, ага», – кивнула Онежка. «А, а вы кто?» «Да так, группа друзей. А можно мне к вам?» «Тебе?» — окинул ее взглядом дядька. «А что ты умеешь?» «Ни-ничего. Просто мне некуда больше». Дядька немного подумал, посмотрел на тролля, взвалившего на плечо один мешок, на двух подростков, тащащих второй. Помощники всегда пригодятся, вздохнул он. Пошли, коли не шутишь. Спа- спасибо, скочила Анешка, хватая его за руку. А как мне к тебе обращаться, сэр, ры- рыцарь? Я не рыцарь. Меня зовут Парка. Парифат. Меня зовут Парифат. Честно говоря, Парка уже крепко подзабыл своё полное имя. Слишком давно не пользовался, но глядя в восхищённые глаза девушки, он вдруг его вспомнил.